Глава четвертая. «Ловите меня все!» Буквально через десять минут наша девичья группа с небольшими вкраплениями парней ровным слоем стояла перед магистром Тетрони, расхаживающим перед нами взад-вперед. Вампир солидно заложил руки за спину, отчего его идеальная осанка стала буквально монументальной. «Значит так», — рассуждал он, бросая на нас оценивающие взгляды, Будто за три с половиной предыдущих года еще не успел узнать, как облупленных. «Парни бегут четыре, полных круга. Девушки — три. Хм...» Взгляд на меня. «Человеческое недоразумение — один. И не убейся, Каргут!» Вокруг противно захихикали, а магистр продолжал. «Сегодня за вами будет наблюдать ваш новый куратор, чтобы оценить физические возможности каждого». «Так что не позорьте родную Академию и меня заодно», — добавил он куда тише, буквально себе под нос. Я не удержалась от мимолетной улыбки, которая мгновенно привлекла внимание сидящего в тени раскидистого клёна Донорана. Черные, пронзительные глаза уставились в самую душу, прямо до желудка, а у меня мороз по коже от этого взгляда пошел. Ему бы за осужденными на родниках приглядывать, а не за молодыми жизнерадостными адептами. Тут мои однокурсники резво стартовали, так что мне ничего не оставалось, как только поплестись следом. И кто придумал изнурять тела будущих зельеваров так, будто им в первых рядах с боевиками в сражении стоять? Я, будущий ученый, вот зачем мне бежать, потом прыгать через ямы, потом карабкаться на стену, Затем, как дикая обезьяна с этой огромной стены прыгать на канат, словно на лиану в тропических джунглях. Зачем? Если я собираюсь всю оставшуюся жизнь провести в какой-нибудь милой и уютной лаборатории, окруженная книгами, склянками и зельями, подавляя рвущееся наружу раздражение, которое каждый раз неизменно сопровождало меня на подобных зверствах, ой, то есть уроках, я медленно добежала до первого препятствия, в виде глубоких изрытых ям, на дне которых поблескивали колючие шипы сухого кустарника. Не иначе, как для устрашения нерадивых студентов. Все мои однокурсники уже давно убежали вперед, даже не задержавшись перед таким незначительным препятствием. Конечно, что такое трещина в 2-3 метра для чистокровной вампирши? Так, незначительное препятствие. Я же, уже хорошо знакомая с каждой кочкой на полигоне, вздохнула и полезла сквозь накинутые тут и там прутья и огромные ветки, выискивая место, с которого я смогла бы прыгнуть. Был тут один выступ, сокращающий трещину практически до метра, с которого я раз за разом перепрыгивала эту орковую яму. Уступ нашелся, дыра была преодолена, и я побежала дальше. Мимо меня пронеслись три моих однокурсника, заходящих на второй круг и поднимающих тучу пыли. Магистр совсем не ошибся, когда требовал с меня пробежать только один круг, а не три, как другие девушки. Кому как не ему знать, что дай Всевышний я успею его завершить, когда другие уже покончат с разминкой и основной частью урока. Мы же это не раз проходили. К счастью, ему хотя бы не надо было, как в первые года, следить за каждым моим шагом и страховать, опасаясь, что я где-нибудь сверну себе шею. Я за время обучения... Уже выучила здесь каждый куст, и любое препятствие научилась медленно, но вполне успешно обходить. Так что в своем темпе поплелась дальше. Обошла по кругу большое грязевое озеро, не рискуя в него лезть, перепрыгивая с одного шаткого бревна на другое. Проползла под высокими качающимися ступенями, которые по-хорошему надо было пробегать с такой скоростью, чтобы не успеть потревожить стаю мелких, но кусачих летучих спиков. Потом добралась до высокой стены и, сетуя на то, что ее обходить, как предыдущее препятствие, мне было категорически запрещено, со вздохом полезла наверх. Мои однокурсники уже дважды пробегали мимо меня, каждый раз практически снося порывами ветра. И сейчас я беспокоилась из-за того, что третье наше столкновение должно было произойти именно на стене. А ведь я делала все, чтобы оно случилось чуть раньше или чуть позже, но в этот раз я задержалась, несколько раз чуть не упав от того, что чувствовала постоянный взгляд в спину. Наш новый куратор, правильно расценив меня как самое слабое звено, практически непрерывно сверлил мне место между лопатками, так что я то и дело постоянно спотыкалась, потеряв в итоге драгоценное время. Но одеваться было некуда. Так что я упрямо лезла вверх по стене, краем глаза, наблюдая за тем, как оборотень лениво встал с насиженного места под деревом и, прогуливаясь, медленно двинулся по полигону, как раз в ту сторону, где я, буквально цепляясь за жизнь, лезла все выше и выше. Под градом тек у меня по лбу, заливаясь в глаза и мешая обзору. Ткань рубашки намертво прилипла к спине, а штаны печально волочились следом, разбрызгивая во все стороны комья грязи но мне уже было абсолютно все равно, как я выгляжу. Лишь бы это издевательство поскорее закончилось. Наконец, перекинув ногу через стену, я со священным ужасом уставилась на тоненький канат, чуть подрагивающий на ветру и находящийся где-то на расстоянии полутора метров от стены. А значит, и от меня. Позади уже слышался топот множества ног. Мои однокурсники вот-вот закончат с грязевыми ваннами и летающими ступенями, и всей своей мощью кинуться на хлипкую шатающуюся стену. Я должна была прыгнуть и сделать это как можно скорее. «Давай же, Лия!» — уговаривала я саму себя, пытаясь силой мысли отцепить закостеневшие пальцы от спасительной перекладины. «Ты же каждый раз это делаешь. Ничего страшного. В крайнем случае тут стоит защитное заклинание, и кости ты не переломаешь» делаешься парочкой ушибов. Мы это уже проходили много раз. Давай же!» С усилием оторвав одну руку, я сгруппировалась и... В этот момент стена с противным скрежетом пошатнулась, и по ней буквально взлетел наверх громила бром, а за ним добрая половина курса. Я еле успела опять вцепиться в перекладину, иначе бы слетела с нее словно щепка. «В сторону, человечка!» прорычал медведь, И с силой оттолкнувшись, так что вся деревянная конструкция заходила ходуном, и я вместе с ней перелетел на канат. За ним, один за другим, последовали вампиры, оборотни, эльфы и даже парадриат Последний, не совершая ни одного лишнего движения, недалеко от меня приземлилась Верена, и, кинув на меня снисходительно презрительный взгляд, грациозно перелетела на канат. Правда, перед этим, словно невзначай, зацепилась носком изящной балетки за мою ногу. А так как силы у вампирши было хоть отбавляй, я, словно пушинка, слетела со стены, в последний миг успев руками уцепиться за деревянный выступ и повиснув на нем, словно мешок с картошкой. «Ой, я случайно!» Подавив смешок, пропела первая красавица и была такова. Я же, судорожно хватаясь за перекладину, с ужасом понимала, что мокрые от пота руки вот-вот разожмутся, и я полечу кулем вниз. Примерно через три, две... Руки разжались даже чуть раньше, чем я думала. И я, жалобно вскрикнув, понеслась к земле, понимая, что никакое защитное заклинание не поможет мне избежать лекарского крыла. Правда, падение было недолгим и даже неболезненным. Мое испуганное тельце... Прямо в полете подхватили две сильные руки и моментально прижали к горячей груди. Я пару раз коротко вздохнула, проверяя, не попала ли я сразу в мир иной, а потом осторожно приоткрыла один глаз. В зону видимости попалась золотая пуговица на темной ткани сюртука. Не доверяя одному глазу, открыла второй и убедилась в том, что пуговица мне не привиделась. Запрокинув голову, я встретилась взглядом с обладателем такой дорогой фурнитуры. Не ушиблась. Встревоженно вглядываясь в мое лицо, поинтересовался неизвестно откуда взявшийся совершенство. От его глубокого бархатного голоса у меня пошли мурашки по спине, а волосы на руках дружно встали дыбом. д «Да...» — протянула я, завороженно уставившись на своего спасителя. Потом спохватилась. «Ой, — То есть, нет, совершенно нет. — Точно, — с улыбкой уточнил он. Я усиленно закивала головой. Потом, подумав, помотала ею из стороны в сторону и, вконец смутившись, престиженно замолчала. Мракодан удовлетворенно кивнул, но почему-то не спешил меня спускать на землю. А я, в свою очередь, не спешила слезать с его заботливых и таких идеальных рук. Где-то сбоку от нас коротко вскрикнули. Рефлекторно повернув голову в направлении звука, я удивленно уставилась на грязное нечто, что раньше было первой красавицей курса. Верена растерянно подняла абсолютно черную голову от земли. По лицу с волос, которые сейчас больше напоминали старую тряпку, стекала противная жижа и капала обратно в грязевое болото, аккурат под тренировочными бревнами. «Зачем? Зачем ты это сделал?» Растерянно спросила она, обращаясь к кому-то сбоку. «И только сейчас я увидела стоящего на краю болота и равнодушно наблюдающего за страданиями вампирши нашего нового куратора». В ответ на ее вопрос он безразлично пожал плечами. «Ой, я случайно». Затем развернулся и направился прямиком к нам с совершенством. Я недоуменно нахмурилась. Что-то фраза подозрительно напоминала то, что сказала мне сама Верена буквально пару минут до этого. И тут парень, державший меня, весело хмыкнул. И я тут же, позабыв обо всем, вернула все внимание на него. Какой же он ослепительный! Лучи полуденного солнца запутались в блестящих волосах, отбрасывая в мою сторону солнечных зайчиков. А нежная кожа на совершенном лице могла заставить любую столичную аристократку удавиться от зависти. Интересно, он за ней как-то ухаживает? «Доноран, похоже, опять решает проблемы в своем стиле». «Не слишком-то галантно!» — весело крикнул оборотень в сторону своего сородича, на что тот опять бесчувственно пожал широкими плечами и, не дойдя до нас несколько метров, вернулся на свой пост под деревом. Я удивленно вскинула брови. Он специально ее столкнул, чтобы проучить? Столкнул благородную вампиршу из-за какой-то человечки? Странно. Я еще раз взглянула туда, откуда преданная свита Верены вытаскивала свою предводительницу из грязи и с помощью бытовой магии пыталась придать той прежний благородный вид. Красавица вскинула голову и с ненавистью уставилась на меня. Я даже поежилась под этим убийственным взглядом. Нет, такая не поймет подобных намеков и методов воспитания. Дохлое занятие. Для нее в случившемся виновата была явно не она, и на удивление не чернявый куратор, потому что на него она смотрела максимум с легкой растерянностью, а вовсе не со злостью. Так что во всем виновата противная и ничтожная человечка, то есть я. Тем временем наследник клана черных волков Бережно поставил меня на ноги. Похоже, я очень вовремя решил навестить своего кузена, чтобы проверить, как у него дела. Он скосил глаза на меня и хитро добавил, «Если ко мне прямо в руки будет каждый раз падать такая красота, то я готов хоть каждый день его навещать». От такого слабо завуалированного комплимента, первого в моей жизни, я громогласно то ли икнула, то ли хрюкнула, а потом свободной рукой, ведь одна была прижата к боку совершенства, сняла прилипшие из-за пота волосы с лица. Хотела что-нибудь сказать, но умного ничего в голову не шло, так что просто промолчала. Амракадан, тем временем, напоследок мне улыбнувшись, развернулся и собирался уже направиться в сторону дерева, где, безмятежно откинув голову на ствол и прикрыв глаза, сидел чернявый, как его буквально снесла с ног спрыгнувшая со стены Крина. Она, абсолютно наплевав на слова магистра Тетрони, что девушкам нужно бежать всего три круга, бежала все четыре вместе с парнями. И бежала всегда одной из первых. Оборотень заметно пошатнулся, но устоял. А драконица, кинув быстрый взгляд на меня и вернув его Мракодану, раздраженно прошипела. «Что встали посреди дороги? Пройти не даете!» Совершенство В момент, вернувший себе самообладание, обворожительно улыбнулся моей соседке. «Прошу прощения, прекрасная леди, я совсем не намеревался так не вовремя оказаться у вас на пути. Надеюсь, мое чистосердечное раскаяние растопит ваше сердце, и в нем не останется места для недовольства моим недальновидным поступкам». На эти полные искренности слова Крина презрительно фыркнула и побежала от нас прочь. Павлин! Донес ветер ее недовольный голос. Оборотень растерянно посмотрел вслед тренированной и гибкой фигуре моей соседки. А мне захотелось тут же встать тощей грудью на его защиту, утешить его и сказать, чтобы он не обращал на Крину никакого внимания. А еще, что он настоящий джентльмен, истинное солнышко. А она просто грубиянка и дурочка, раз этого не замечает. Но я опять ничего не сказала потому что сама дурочка, только уже нерешительная. А когда повернулась в сторону оборотня, он уже успел от меня уйти. Зато меня совсем не кстати нашел магистр Тетрони. «Каргут!» Преподаватель возник прямо перед моим носом и теперь возвышался надо мной, всем своим видом излучая возмущение и негодование. «Опять от тебя одни проблемы!» Я вздохнула. «Я не специально!» Кто бы меня слушал? Ты — ходячая катастрофа! Наказание, посланное мне с неба за грехи молодости! Неужели невозможно не попадать каждый раз в неприятности, не падать и не доставлять мне проблемы головной боли? — Да, магистр, простите. Я постараюсь не доставлять больше проблем. — Очень в этом сомневаюсь, — ворчливо ответил вампир. Тут он посмотрел на наручные часы и все-таки сжалился надо мной, Окинув предварительно мою шатающуюся фигуру скептическим взглядом. «Иди отсюда, адептка! Я уже не могу смотреть на твои жалкие потуги и сравняться с однокурсниками. Человеческие детеныши просто не способны на подобное!» «Спасибо, магистр!» Счастливо выдохнула я и радостно заковыляла в сторону раздевалки. Надо убраться с тренировочного поля как можно быстрее, пока магистр не передумал. Когда я зашла в теплое, И такое родное помещение раздевалки то услышала многоголосый щебет однокурсниц со стороны душевых судя по звукам они там вовсю отмывали королеву потока и дружно ей сочувствовали как же так вереночка тут и там слышались возгласы твоя прекрасная форма твои чудесные волосы какая же противная грязь совершенно не оттирается и воняет даже заклинание чистоты не помогает «Погоди, у меня есть отвар из сока белоцвета от бабушки. Он точно поможет». Одна из девушек с невероятной скоростью вынырнула из душевой и пронеслась мимо меня в сторону общежитий. Благо, тут было недалеко. «И все же, зачем он это сделал?» Задумчиво спросила одна из девушек. «Правда, случайно?» «Не знаю», — раздраженно отозвалась виновница переполоха. «Кто этих оборотней поймет?» С другой стороны, она задумчиво замолчала, а потом с придыханием продолжила. «Он такой красивый!» «Кто?» — недоуменно переспросила у нее верная лезянка. Вот и я, недоуменно оторвавшись от процесса переодевания, остановилась и вытянула шею, стараясь не пропустить ответ вампирши. «Кто? Кто?» — ворчливо передразнила Верена. «Да на конечно!» «Наш куратор! Он так на меня смотрел! У меня даже сердце ёкнуло!» Судя по звукам, она мечтательно прикрыла глаза. «Такой сильный! Монументальный! У него такие аристократичные длинные пальцы!» Тут ее голос из мечтательного опять стал обычным. «Жаль только, что он всего лишь один из многих и не имеет такого влияния!» «Но Маркадан же лучше!» — робко возразила одна из девушек. «Конечно лучше!» Тут же заткнула ее Верена, появляясь в дверях душевой. «Он же наследник клана, и баснословно богат!» Она подхватила еще одно полотенце из стопки и снова скрылась в недрах душевых кабинок. Больше слушать этот бред я была не в силах, поэтому, покачав головой, собрала свои вещи — и направилась к выходу из раздевалки. Если бы меня какой-нибудь баран столкнул в грязь, то последнее, о чем бы я думала, так это о том, что этот самый баран красивый, и у него аристократические пальцы. Правильно мой дядя говорит, все бабы дуры.